Я пытаюсь, Фиц, правда, пытаюсь. Я стараюсь говорить как можно понятнее, но ты все равно не поверишь тому, что услышишь. Я прибыл в шесть герцогс королю Шрюду много лет назад, чтобы предотвратить катастрофу. Я не знал, что нужно делать, только понимал, что должен. И что я обнаружил? Тебя. Бастарда, да, но наследника династии видящих. В разных вариантах будущего, которые я видел... «Тебя не было. Однако, когда я вспомнил предсказания моего народа, ты фигурировал в них во всех до единого. В намеках и дополнительных упоминаниях я всюду встречал тебя. И потому я постарался сделать все, что было в моих силах, чтобы защитить тебя, спасти от смерти. Ну, впрочем, главным образом мои попытки сводились к тому, чтобы привлечь твое внимание к опасности, которая тебе угрожала». Я, подобно улитке, пробирался сквозь туман по узкому сияющему следу предвидения и действовал, исходя из знания о том, что должен предотвратить катастрофу, а вовсе не пытаясь что-нибудь создать. Мы обманули будущее, все его возможные варианты. Я посылал тебя навстречу опасности и вырывал из лап смерти, не думая о причиненной тебе боли и твоих шрамах, и твоих несбывшихся мечтах, Однако ты справился. А когда страшные события в Баке остались в прошлом, династия видящих получила наследника благодаря тебе. И неожиданно у меня возникло чувство, будто я забрался на горный пик, возвышающийся над долиной, окутанной туманом. Нет, я не мог разглядеть того, что он скрывал, но словно парил над ним и видел вдалеке горные кряжи нового, возможного будущего будущего, зависящего от тебя. Шут посмотрел на меня своими золотистыми глазами, которые, казалось, сияли в тусклом свете, падающем из открытой двери. Он просто на меня смотрел, и я почувствовал себя старым, а шрам от стрелы, попавшей мне в спину, вдруг так отчаянно заныл, что я на мгновение перестал дышать. А потом меня охватило темно-алое предчувствие — Сродни страшной мучительной боли. Я сказал себе, что просто слишком долго сидел в одном положении. «Ну?» — спросил Шут и посмотрел мне в лицо. В его глазах я увидел выражение, похожее на голод. «Я бы выпил еще бренди», — признался я, потому что каким-то непостижимым образом моя кружка опустела. Он осушил свою и взял у меня из рук пустую кружку, Когда он поднялся, мы с Волком последовали за ним в дом. Шут покопался в своей сумке и вытащил пустую на четверть бутылку. Я снова отбросил мысль, которая уже во второй раз пришла в голову. Похоже, Шут волновался перед нашей встречей и пытался укрепить свою решимость при помощи спиртного. Он вынул пробку и наполнил наши кружки. А мне стало интересно, чего именно он боялся. Самой встречи? или того, что ему придется мне сказать. Наши с Недом стулья стояли у камина, но я и Шут опустились на пол у затухающего огня. Тяжело вздохнув, волк растянулся между нами и положил голову мне на колени. Я погладил его и неожиданно ощутил боль зверя. Тогда я провел рукой по его спине и принялся мягко массировать суставы. Ночной волк тихонько зарычал... Мои прикосновения заставили боль отступить, но, впрочем, не слишком. «Очень плохо. Не твое дело. Очень даже мое. Если боль разделить, она не становится меньше. А я в этом не уверен». «Он стареет», — вмешался Шут в наш разговор. «Я тоже», — напомнил ему я. «А ты выглядишь таким же молодым, каким был пятнадцать лет назад». На самом деле я значительно старше вас обоих, взятых вместе. И сегодня мои годы тяжелым грузом давят на плечи. Словно в доказательство своих слов Шут легко подтянул колени к груди и положил на них подбородок, обхватив ноги руками. Если б ты выпил эльфийской коры, тебе стало бы легче. Огради меня от своих глупостей и продолжай растирать мои суставы. По губам шута скользнула мимолетная улыбка. «Я почти вас слышу. Ну, словно комар жужжит мне в ухо, или забытая мысль пытается вдруг всплыть в памяти, а еще будто я пытаюсь вспомнить приятный вкус, легкий, едва различимый аромат на ветру». Он посмотрел мне в глаза и добавил, «И тогда мне становится ужасно одиноко». «Извини». — сказал я, потому что не смог придумать ничего лучше. «Мы разговаривали с ночным волком вовсе не за тем, чтобы исключить его из нашей компании. Просто мы стали единым целым и не могли этим ни с кем делиться». «А когда-то могли», — напомнил мне ночной волк. «Когда-то могли. И это было здорово. Мне кажется, я не смотрел на руку Шута. Возможно, он гораздо ближе к нам, чем сам думает» потому что он тут же стащил с нее тончайшую перчатку. Я увидел изящную руку с тонкими пальцами. Однажды он случайно прикоснулся ими к рукам верити, наполненным силой. Это прикосновение посеребрило его пальцы и подарило осязательную силу. Шут мог узнать историю любой вещи, просто потрогав ее рукой. Тогда я посмотрел на собственные запястья, Там, где к нему прикоснулись его пальцы, до сих пор остались едва различимые серые отпечатки. Некоторое время наше сознание были соединены так, будто он, ночной волк и я, стали настоящими магами силы. Но серебро на пальцах Шута погасло, так же, как и отпечатки на моем запястье. А с ними и ослабла наша связь. Шут поднял один тонкий палец, словно хотел меня о чем-то предупредить, затем повернул ко мне ладонь как будто предлагал невидимый дар я закрыл глаза чтобы справиться с искушением и покачал головой это не слишком разумно с трудом выдавил из себя я а шут должен быть существом разумным верно ты всегда оставался самым разумным человеком из всех кого я встречал я открыл глаза и встретил его серьезный взгляд «Знаешь, Шут, я хочу этого так сильно, что тебе и не снилось. Убери, пожалуйста. Если ты уверен...» «Нет». «Жестокий вопрос. Смотри, она спряталась». Он надел перчатку и сцепил руки. «Спасибо». «Я сделал огромный глоток из своей кружки, ощутил вкус летнего сада и услышал жужжание пчел, резвящихся вокруг созревших и упавших на землю фруктов». «Мед и аромат абрикосов. Потрясающий! Ни с чем не сравнимый букет. Никогда не пробовал. Ничего подобного», — сказал я, радуясь тому, что можно переменить тему разговора. «Да, боюсь я себя слишком балую. Впрочем, теперь я могу себе это позволить. В удачном имеется прекрасный запас, а хозяин ждет от меня письма с распоряжением, куда его отправить». Я искоса на него посмотрел, пытаясь понять, шутит он или нет, и увидел, что он совершенно серьезен. Прекрасная одежда, великолепная породистая лошадь, экзотический кофе из удачного, а теперь еще и это. — Ты богат? — предположил я. — Это слишком мягко сказано. На золотистых щеках появился смущенный румянец, словно шут стыдился признать, что я прав. «Рассказывай!» — с улыбкой потребовал я. «Искренне радуюсь тому, что ему повезло в жизни». «Слишком длинная история», — покачав головой, ответил Шут. «Давай я попытаюсь рассказать ее вкратце. Мои друзья настояли на том, что я должен разделить внезапно свалившееся на них сказочное состояние. Сомневаюсь, что они понимали, сколько стоит то, что они заставили меня взять». В одном торговом городке далеко на юге у меня есть приятельница. Она продает эти редкие вещи по максимальным ценам, которые можно за них выручить, а в удачный посылает бумаги счета. Шут печально покачал головой, словно его возмущала удача, выпавшая на его долю. Мне кажется, сколько бы я ни тратил, становится только больше. — Как же я за тебя рад! — сказал я искренне. «Я знал, что ты будешь рад», — улыбнулся Шут. «Но, понимаешь, ничего не изменилось. Моя судьба остается прежней, и неважно, на чем я сплю, на простынях с вышивкой золотом или на соломенном тюфике. И твоя тоже. Итак, мы вернулись к тому, с чего начали. Я собрал все свои силы и твердость. «Нет, Шут», — решительно сказал я. Я больше не желаю иметь никакого отношения к политическим интригам Оленьего замка. У меня теперь своя собственная жизнь, и она здесь. Он склонил голову набок, и на его лице заиграла улыбка, напомнившая мне прежнего шута насмешника. Ну, Фиц, твоя беда в том, что у тебя всегда была собственная жизнь и своя судьба. А насчет того, что она здесь, он быстро оглядел мою комнату. Здесь... Это место, где ты стоишь в настоящий момент, или сидишь. Шут тяжело вздохнул. Я приехал не для того, чтобы увести тебя за собой, Фиц. Время привело меня сюда. И тебя. Так же точно оно заставило Чейда приехать к тебе и вызвало все произошедшие с тобой недавно перемены. Ну, разве я не прав? Он был прав. Это лето стало огромной петлей, запутавшей всю мою гладкую и спокойную жизнь. Я ничего ему не сказал, да он и не ждал от меня ответа. Он его знал. Шут откинулся назад и вытянул перед собой длинные стройные ноги. Он несколько минут задумчиво покусывал большой палец, потом прислонился головой к стулу и закрыл глаза. — Ты однажды приснился мне. Неожиданно сказал я то, о чем говорить не собирался. Он открыл один желтый кошачий глаз. «Мне кажется, давным-давно у нас уже был похожий разговор». «Нет, тут совсем другое. Я только сейчас понял, что это был ты». Впрочем, может быть, знал и тогда. Ночь выдалась беспокойной много лет назад, а когда я проснулся, сон не желал уходить. Я понимал, что он имеет какое-то значение, но то, что я видел, казалось мне таким глупым, что я никак не мог понять, какое. Понимаешь, я не знал, что ты стал золотым, но сейчас ты откинулся назад и закрыл глаза. Ты или кто-то другой лежал на гробом деревянном полу. Над тобой наклонился какой-то человек, и я почувствовал, что он хочет причинить тебе вред, поэтому я... Я набросился на него, воспользовавшись даром, так как не делал этого много лет, резко, с животной силы оттолкнул его, а потом подчинил себе, воспользовавшись магией, которой он не понимал, но которую ненавидел. Ненависть в нем была равна страху. Шут молчал, дожидаясь продолжения. Я оттолкнул его от себя. Он был в ярости, ненавидел тебя, хотел причинить боль» но я надавил на его сознание и приказал привести людей, которые тебе помогут. Он должен был сказать кому-нибудь, что ты в беде. Он противился тому, что я с ним делал, но не мог не подчиниться. — Потому что ты использовал еще и силу, — тихо проговорил Шут. — Возможно, — неохотно признал я. Естественно, весь следующий день у меня отчаянно болела голова, а все мое существо тосковало по силе. Я много думал, и мне стало не по себе. Я пытался убедить себя, что не могу использовать силу таким образом. В моей памяти всплыли кое-какие сны, но они были другими, и я прогнал их. Нет, убедил я себя, они другие. Это случилось на палубе корабля. Тихо сказал Шут, вполне вероятно, спас мне жизнь. Он вздохнул. Я так и подумал, что произошло нечто подобное. Мне было непонятно, почему он не избавился от меня, когда ему представилась такая возможность. Порой, оказавшись в одиночестве, я смеялся над собой за то, что не желаю расставаться с надеждой, за то, что верю, будто значу для кого-то так много, и он, этот кто-то, отправился во сне ко мне на помощь. «Зря ты сомневался», — пробормотал я. «Правда?» Я услышал в его вопросе намек на вызов, и он посмотрел на меня таким испытующим взглядом, какого до сих пор ни разу на меня не обращал. Я не понимал, от чего в его глазах появились страдания и надежда. Ему было что-то от меня нужно, но я не знал, что. Я попытался найти какие-то слова, но прежде чем я их придумал, момент прошел, шут отвернулся» словно освобождая меня от необходимости выполнить его просьбу. Когда он снова на меня посмотрел, выражение его глаз изменилось, и он заговорил о другом. «Итак, что произошло после моего бегства?» Его вопрос застал меня врасплох. Я подумал, «Ну, ты сказал, что не видел Чейда много лет. Тогда как ты меня нашел?» Вместо ответа Шут закрыл глаза и соединил перед собой указательные пальцы левой и правой руки, потом открыл глаза и улыбнулся. Я знал, что он ничего не скажет. Даже не знаю, с чего начать. А я знаю. Еще бренди. Шут легко поднялся на ноги, и я протянул ему свою пустую кружку. Положив руку на голову ночного волка, Я почувствовал, что зверь парит между сном и явью. Если у него и болели суставы, он сумел это от меня скрыть. В последнее время он все лучше и лучше прятал от меня свои мысли. Я никак не мог понять, почему он отгораживает меня от своей боли. «А ты хочешь поделиться со мной своей болью в спине? Оставь меня в покое и перестань пытаться взять на себя мои заботы. Не все беды в мире принадлежат тебе». Ночной волк убрал голову с моего колена и, тяжело вздохнув, растянулся в полный рост у камина. А в следующее мгновение я почувствовал, что между нами будто упал занавес. Я больше не слышал своего старого друга. Я медленно поднялся на ноги, держась за поясницу, которая отчаянно болела, был прав. Порой бессмысленно пытаться разделить боль с другим живым существом. Шут снова наполнил наши кружки абрикосовым бренди, и я уселся за стол, поставив свою кружку перед собой. А он принялся расхаживать по комнате, не выпуская кружки из рук, остановился перед незавершенной картой шести герцогств, которую рисовал Верите и которая теперь висела у меня на стене, заглянул в угол, где раньше спал нет, и в конце концов прислонился спиной к двери в мою спальню. Когда у меня в доме появился Нет, я добавил еще одну комнату, которую назвал своим кабинетом. В ней был маленький камин, стояли стол и шкаф для свитков. Шут остановился около двери, а затем смело вошел внутрь. Я за ним наблюдал, и у меня возникло ощущение, будто я смотрю на кота из следующего незнакомый дом. Он ни к чему не прикасался, но все замечал. «Как много свитков!» — проговорил он. «Я пытаюсь написать историю шести герцогств», — сказал я громко, чтобы он меня услышал. «Много лет назад, когда я был еще мальчишкой, эта мысль пришла в голову Пейшенс и Федврену. Нужно же чем-то заниматься вечерами». «Понятно. Можно посмотреть?» — я кивнул. Шут уселся возле моего стола и развернул свиток, посвященный игре в камне. «Ах да, помню». Чейт сказал, что хотел бы его почитать, когда я закончу. Время от времени я ему кое-что посылал со Старлинг, но после того, как мы расстались в горах, встретился с ним только месяц назад. «Понятно. Значит, ты виделся со Старлинг?» Шут сидел ко мне спиной, и я не знал, какое выражение появилось у него на лице. «Они со Старлинг не слишком ладили» и на время не слишком охотно заключили перемирие, но я всегда оставался для них главным яблоком раздора. Шут никогда не одобрял моей дружбы со Старлинг и не верил, что эту женщину по-настоящему заботит мое благополучие. От этого мне еще труднее было сказать ему, что он оказался прав. Да, я встречался со Старлинг. Ну, время от времени, в течение семи или восьми лет, Это она привезла ко мне Неда лет семь назад. Ему недавно исполнилось пятнадцать. Сейчас его нет дома, он отправился на сезонные работы в надежде скопить денег, чтобы стать учеником краснодеревщика. Для мальчишки у него неплохо получается. Стол и шкаф для свитков он сделал сам. Однако я сомневаюсь, что из него выйдет хороший столяр. Ему не хватает терпения в отделке деталей». Но ему хочется пойти учиться к одному краснодеревщику в Баткипе. Его зовут Гиндаст, и он настоящий мастер своего дела. Даже я о нем слышал. Если бы я знал, что Нет выберет его, я бы постарался отложить побольше. Но Старлинг... Вопрос Шута вернул меня к действительности. Мне было очень нелегко ответить на его вопрос. Она вышла замуж. Не знаю, как давно... Мальчик узнал об этом, когда она взяла его с собой в Бакип на праздник встречи весны. Вернувшись домой, он мне все рассказал. Я пожал плечами. Пришлось положить конец нашим отношениям. Старлинг понимала, что Нед не станет скрывать от меня правду, но, тем не менее, ужасно разозлилась. Она хотела оставить все как есть, ведь ее муж ничего не ведал. В этом вся Старлинг. Голос шута прозвучал на удивление спокойно, словно он рассуждал о насекомых, напавших на мой сад. Затем он повернулся на стуле, чтобы взглянуть на меня. «Ты в порядке?» «У меня было полно дел», — Откашлявшись, ответил я, — и я не думал. «Потому что у нее нет совести. А ты считаешь, что один во всем виноват?» «Старлинг обладает поразительной способностью», перекладывать свою вину на других. Какие красивые красные чернила. Где ты их взял? Сам сделал. Правда? Любопытный точно мальчишка Шут вытащил пробку из бутылки, стоящей у меня на столе, и засунул в нее мизинец, а потом принялся разглядывать алое пятно на пальце. Я сохранил Серегу Барича, неожиданно сказал он, решил не отдавать ее Молли. «Понятно. Хорошо, что не отдал. Они не должны знать, что я жив». «Ага, вот я и получил ответ на один из вопросов». Шут вытащил из внутреннего кармана белоснежный платок и стер чернил из пальца. «Итак, ты расскажешь все по порядку? Или мне придется силой вытаскивать из тебя мелкие детали, из которых потом сложится цельная картина?» Я вздохнул. Мне ужасно не хотелось ничего вспоминать. Чейда интересовали события, связанные с династией видящих. Шута занимала еще и многое другое. Я понимал, что он должен знать, как прошли последние пятнадцать лет моей жизни, даже если я сам мечтал о них забыть. Я попытаюсь, но я устал, мы выпили слишком много бренди. Да и событий произошло столько, что за один вечер не расскажешь». Шут откинулся на спинку стула. «Ты полагаешь, я завтра утром уеду?» А я так подумал. Осторожно ответил я, наблюдая за его лицом, но надеялся, что ты у меня задержишься. Он поверил мне на слово. «Очень хорошо, потому что ты правильно надеялся. Ладно, иди спать, Фиц. Я лягу на кровать мальчика, а завтра мы попытаемся заполнить событиями те пятнадцать лет, что не виделись. Абрикосовый бренди Шута оказалась забористей того, что привез мне Чейт, А может быть, я устал больше, чем обычно. Покачиваясь, я отправился в свою комнату, стянул рубашку и повалился на кровать. Я лежал, комната медленно вращалась вокруг меня, и я прислушивался к легким шагам Шута в соседней комнате. Он погасил свечи и закрыл дверь на засов. Возможно... Никто другой, кроме меня, не заметил бы, что он не слишком твердо держится на ногах. Потом он уселся в мое кресло и вытянул к огню ноги. Волк заскулил и поменял во сне положение. Я мягко прикоснулся к его сознанию. Он спал и был всем доволен. Я закрыл глаза, и комната бешено завертелась. Тогда я чуть-чуть приподнял веки и взглянул на шута. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел в огонь, тени, от которого оживляли его черты. Казалось, будто отблески пламени позолотили его лицо и глаза, но я знал, что это не так. Мне было трудно поверить, что передо мной не тот прежний озорной шут, который служил королю Шриуду и защищал его столько лет. Если не считать цвета кожи, тело шута нисколько не изменилось». Изящные руки с длинными пальцами лежали на подлокотниках, волосы, ну, когда-то белые и легкие, точно пух одуванчика, были сейчас зачесаны назад и убраны в золотистую косу, огонь камина словно ласкал аристократический профиль. Его нынешний великолепный костюм по сочетанию цветов отдаленно напоминал прежний черно-белый шутовской наряд но я мог бы побиться об заклад, что он больше никогда не будет носить колокольчиков и ленточек и не возьмет в руки скипетр, увенчанный крысиной головой. Теперь жизнь Шута принадлежала только ему самому. Я попытался представить его в роли богатого человека, который может жить и путешествовать так, как ему заблагорассудится. Неожиданно в голову пришла новая мысль, которая вывела меня из задумчивости – «Шут!» — крикнул я в темноту. «Что?» Он не открыл глаз, но то, как он быстро ответил, означало, что он еще не успел заснуть. «Ты ведь больше не шут!» «Как тебя теперь называют?» Едва уловимая улыбка коснулась его губ. «Кто и когда и как меня называет?» В его голосе я уловил знакомые шутовские интонации — Я знал, что если я попытаюсь разделить его вопрос на составные части, он впутает меня в словесную акробатику, а я так и не получу от него ответа. И потому я не попался на его удочку, просто взял и повторил вопрос. «Я больше не должен звать тебя Шутом. Как ты хочешь, чтобы я тебя называл?» «Ха! Как я хочу, чтобы ты меня называл?» «Понятно. Вот это правильно поставленный вопрос». Насмешка в его тоне звучала музыкой, легкой и приятной. Я помолчал и сформулировал свой вопрос как можно проще. «Как твое настоящее имя?» «Ах!» Он вдруг стал серьезным и медленно вздохнул. «Мое имя!» «Ты имеешь в виду, как меня назвала мать, когда я родился?» «Да», — ответил я и затаил дыхание. Шут редко говорил о своем детстве, и я вдруг понял, что прошу у него очень многого. Я подумал о древней магии имени. Если я знаю твое истинное имя, я обладаю над тобой властью. Если я назвал тебе свое, я даровал тебе эту власть. Я часто задавал Шуту прямые вопросы и, как и прежде, одновременно боялся и с нетерпением ждал ответа. «И если я тебе его открою, ты будешь им меня называть?» Спросил он таким тоном, что я понял, необходимо как следует взвесить свой ответ. Я задумался. Его имя принадлежит только ему, и не мое дело выбалтывать его кому не попадя. «Только когда мы одни. И только если ты захочешь, — серьезно проговорил я, — считая свои слова торжественной клятвой, которую нельзя нарушить. Шут повернулся ко мне лицом, на котором был написан восторг. «Я захочу», — заверил он меня. «Ну», — повторил я свой вопрос, неожиданно мне стало не по себе, показалось, что он снова меня перехитрил. «Имя, которое дала мне мать, я отдаю тебе. Ты можешь меня им называть, когда мы вдвоем». Он снова вздохнул и снова отвернулся к огню, потом закрыл глаза, но его ухмылка стала еще шире. «Любимый!» Она называла меня только так, «Любимый!» «Шут!» — запротестовал я. Он весело рассмеялся, явно наслаждаясь происходящим. «Но она так меня называла!» — настаивал он на своем. «Шут! Я серьезно!» Комната начала медленно вращаться вокруг меня, И я понял, что если скоро не засну, меня вытошнет. — А ты думаешь, я шучу? — он издал театральный вздох. — Ну, если не можешь называть меня любимой, тогда, полагаю, тебе придется продолжать называть меня Шут. — Потому что я всегда останусь для тебя Шутом, Фиц. Том Баджерлок. — Что? — Теперь я Том Баджерлок. Меня все знают под этим именем. Он помолчал немного, а потом решительно заявил, а я нет. «Если ты настаиваешь на том, чтобы мы с тобой сейчас взяли себе новые имена, я буду называть тебя любимой, и тогда ты будешь звать меня Шут». Он открыл глаза и откинул голову назад, чтобы взглянуть на меня. Изобразив на лице дурацкую улыбку влюбленного, тяжело вздохнул и сказал, «Спокойной ночи, любимый, мы слишком долго не виделись». Я капитулировал, зная, что разговаривать с ним, когда он в таком настроении, бесполезно. Спокойной ночи, шут. Я устроился поудобнее и закрыл глаза. Может быть, он мне и ответил, но я его не слышал, мгновенно провалившись в сон.